А ладно, согласился я. По крайней мере, мне приятно думать, что вы правы. И что из этого следует? Если я выберуся отсюда, я могу вернуться в Ехо? Ни в коем случае, твёрдо сказал Джуфин. Именно об этом я и хотел тебя попросить. Если ты вернёшься, нет никаких гарантий, что мир уцелеет. Мёнин побывал на родине после долгой отлучки. Мне показалось, что он разочарован. Не думаю, что его желание сохранить мир осталось столь же искренним и страстным, как прежде. Ты сам вряд ли испытаешь разочарование, но когда мы счастливы, сила наших желаний ослабевает. Так что, может, и не продолжать, кивнул я. Я всё понял. Могу дать вам торжественную клятву, что никогда не вернусь в Ехо и никогда не буду слишком счастливым. Собственно, эти вещи взаимосвязаны. Не нужно торжественных клятв. Достаточно того, что ты всё понимаешь. Ты очень мудрый мальчик. Я поморщился. Джуфин вполне мог бы обойтись без этого задушевного обращения, мальчик и без комплиментов. Зачем? Он и так добился своего. Теперь он может покинуть этот неуютный дом и оказаться на площади у Сумеречного рынка, пройтись по мозаичным тротуарам к дому у моста. Пока в зеленоватых сумерках один за другим зажигаются оранжевые фонари, а ветер с хурона разносит по городу сладкий запах горячих пирожков, которые пекут и продают прямо на мостах. Чёрт бы всё побрал. Моё давешнее усталое равнодушие вдруг сменилось беспричинным гневом. все к лучшему. Куда легче и приятнее ненавидеть Джуфина, чем сходить с ума при мысли, что я больше никогда не увижу этого человека, человека, которого меня, кстати, сказать выдумал. О, господи. Ещё немного, и я бы полез с ним драться, просто потому, что ярость облегчает боль. Я стиснул зубы. Джуфин адресовал мне вопросительный взгляд. Кажется, он действительно не понимал, что со мной творится. Я был бы очень признателен, если бы вы теперь говорили со мной как с чужим человеком, с которым вас не связывают ни судьба, ни дружба, ни общие воспоминания, наконец сказал я. Так будет проще. Тот Макс, которого вы называли мальчиком, только что умер. Его жизнь, ваш замечательный подарок, закончилась. Началась другая жизнь, возможно, не такая замечательная, но моя Не нужно воскрешать симпатию Макса, а то он чего доброго бросится вам в ноги, с жалобным воем будет выклянчивать возможность вернуться в Виеху. Пусть не сейчас, а когда-нибудь, хоть на часок, напоследок. А там сиганёт вниз головой из чердачного окна своего магнатового дома или других глупостей наделает. Поэтому не тревожьте мёртвого Джуфин. Возвращайтесь домой, и всё будет хорошо. И я чувствовал, что несправедлив к нему, но ничего не мог с собой поделать. К тому же нам обоим следовало бы сохранить друг о друге не слишком приятное воспоминание, чтобы не сожалеть о потере. Разве не так? — Да, я понимаю, — тихо сказал Джуффин. — Вы правы. Сэр Макс из Яхо действительно умер. Каждый из нас будет оплакивать его в одиночестве. и вы и я и другие но мир не рухнет от ваших слёз а значит всё было правильно спланировано да и сделано на совесть конечно всё было правильно эхом откликнулся я и не просто правильно а великолепно ваш план по спасению мира само совершенство иначе и быть не могло А ведь жуфен сияющий, живые и мёртвые рукоплещут вам. А теперь идите, ладно. Я мёртвый, но не железный. Мягкий сухой хлопок двери свидетельствовал, что он исполнил мою просьбу. Только тогда я решился отвернуться от окна и оглядеть опустившую комнату. Какая неосторожность! Этот жест дорого мне обошелся. Мышечное усилие, необходимое для того, чтобы развернуть корпус на полоборота, напомнило мне, что я все еще жив. Я? Кто я? Что я такое? Плод воображения, сэра Джуффина Халли, изобретательное древнее чудовище, изыскавшее хитроумный способ принять человеческий облик, вершитель, атлант. Впрочем... Всё это романтический бред, пустые фантазии. В данном случае я просто слабый, привящивый, сентиментальный, уязвимый человек, которому больше никогда не придётся вдыхать сладостную, сырую смесь речного ветра и пряного дыма, пробовать на вкус только что сваренную камру и ступать ногами по разноцветным мозаичным мостовым Ехо. Моё тело, объединённое невидинной доселей дозой смертной тоски, взбеленилось, вышло из-под контроля. Боль, поскольку я запретил себе испытывать душевную боль, она превратилась в физическую, заставила меня сложиться пополам, из горла вырвались сдавленные рыдания, но слёз не было. Только воздух, который я выдыхал, почернел от печали. Так прошла вечность. В каком-то смысле она продолжается, и я всё ещё корчусь на тёплых деревянных досках, окрашенных в медово-жёлтый цвет. Но мне, хвала магистрам, удаётся игнорировать этот факт. А потом я встал и отправился к умывальнику, приоткрыв по дороге плетёный шкаф, чтобы убедиться, что он не пустует. Помыться, переодеться в чистое, взглянуть на мир, в который меня занесло, и как следует перекусить. Вот что мне требовалось. как любому новорождённому, к слову сказать. Это звучит как метафора, поскольку мне, разумеется, не пришлось выкарабкиваться из материнского чрева. И всё же это гораздо больше, чем просто метафора. Я не чувствовал себя новорождённым, я был таковым. Дверь, захлопнувшаяся за Джуфином, обрезала некую невидимую пуповину, связывавшую меня с прежней, беспокойной, но счастливой и безопасной жизнью под крылышком у собственного создателя. Теперь мне предстояло остаться один на один с внешним миром, каким бы он ни оказался. Я умылся, вытер лицо мягким тёмно-зелёным полотенцем, обошёл дом. Он показался мне вполне уютным. Ничего удивительного, мои вкусы теоретически говоря, должны были полностью совпадать со вкусами Джуфина. Очередное воспоминание о нём заставило слёзы навернуться на глаза. Я вытер их полотенцем, которое, оказывается, машинально прихватил с собой, с удивлением отметил, что слёзы, оказывается, действительно приносят облегчение. Я оплакивал Джуфина, как оплакивают умерших друзей. Ничего метафизического в моей печали больше не было. Нормальная человеческая грусть. на смену которой когда-нибудь придёт забвение. Придёт, придёт. Куда оно денется? Я предвидел, что мне предстоит провести ещё не одну ночь, выплёвывая в подушку сдавленные рыдания. Я знал, что воспоминания едкой кислотой выжгут мою жизнерадостность. Я знал, что мои потери из числа тех, с которыми не смиряются. Я всё знал. Однако это знание больше не ужасало меня. Печаль станет главным настроением моей новой жизни. Что ж, я был готов принять и эту судьбу. Какая ни есть, а всё же моя. Лучше иметь такую судьбу, чем вовсе никакой. Говорят, что смирение требует мужества. Наверное, это правда. Но иногда смирение становится единственным источником мужества. В этом я убедился на собственном опыте. Вечером того же дня, впрочем, я не уверен, что это был именно вечер, поскольку в тихом городе всегда царят сумерки. Я сидел в салоне с белокурой хозяйкой, которую познакомился несколько часов назад. Я вернулся, чтобы отведать её горячий шоколад и ванильные булочки. Наше мимолётное знакомство было единственным мостиком между мною и старожилами тихого города. Оно дарило мне возможность тешиться иллюзией, будто мне есть куда пойти. Что ж, Тот, кто не имеет ничего, готов довольствоваться малым. В тихом городе не принято спрашивать у незнакомцев, как они сюда попали, доброжелательно говорила она. В первую очередь потому, что мало кто из нас способен дать вразумительный ответ на этот вопрос, даже оставшись наедине с собой, но у нас считается хорошим тоном рассказывать друг другу о своей прежней жизни. Приверать не возбраняется, ронять слова, как янтарь и кедр. Чем не развлечение. Я, кстати, благодарная слушательница. Имейте это в виду, если вам хочется выговориться. Наверное, когда-нибудь захочется, согласился я. Но для начала я предпочёл бы послушать. Вас, например. Вам не слишком повезло, усмехнулась она. В моей прежней жизни не было ни подвигов, ни чудес, ни трагедий. Думаю, я и жива до сих пор лишь потому, что обо мне написал стихи один мой поклонник, который потом прославился. Нам обоим повезло, но мне больше, чем ему. Ну, погодите, я непременно признакомлю вас с моими завсегдатаями. Среди них попадаются весьма интересные личности и отличные рассказчики. К сожалению, эти качества редко встречаются в сочетании, но случается и такое. Ваш приятель Чиффа, кстати сказать, относится именно к этой категории. Сокровище, а не клиент. В таком случае у меня для вас скверные новости, вздохнул я. Он здесь больше не появится. Почему? опечалилась хозяйка. Решил коротать вечера в другом кафе, Разнообразие радио. Разнообразие радио? Он решил коротать вечера в другом городе? Не понимаю, она озадаченно покачала головой. Это шутка? Такими вещами тут не шутят. Догадываюсь, поэтому и не шучу. Он действительно вернулся домой, а я остался вместо него. Что-то вроде обмена заложниками. Так бывает. До сих пор я была уверена, что Тихий город невозможно покинуть, заметила она. Да, но некоторым удаётся сделать невозможное. Но как у вас это получилось? Я имею в виду остаться здесь вместо вашего друга. Да так, я неопределённо махнул рукой. Отпустить на свободу кого-то другого гораздо проще, чем сделать то же самое для себя самого. Проверено неоднократно на живом человеке, то бишь на вашем покорном слуге. Она задумчиво уставилась на меня, видимо, пыталась привыкнуть к моей манере изъясняться. Недоверчивое выражение её милого лица вдруг сменилось приветливой улыбкой. Очевидно, хозяюшка поняла, что я совершенно безобидный тип, к тому же достаточно забавный болтун, поэтому меня следует приручать, а не отваживать. Как вас зовут, солнце моё? неожиданно спросила она ласково и снисходительно. Макс. А я Альфа. Это не имя, а древнее прозвище. Но я предпочитаю прозвище именам. По крайней мере, прозвище дают более-менее осмысленно, а имена, как бог на душу положит. Что ж, милый Макс, теперь, когда мы представлены, пришло время потолковать о многих вещах: о башмаках, о кораблях, о с Urгучных печатях, о капусте и королях. Я невольно рассмеялся, узнав цитату. Люди делятся на тех, кто любит рассказывать о чувствах, тех, кто предпочитает истории с моралью, и тех, кто всегда умудряется говорить о чудесах, даже если повествуют о том, как следует чистить картошку. Надеюсь, вы относитесь к последней категории рассказчиков, несомненно, заверил её я. Любая моя история о чуде. По большому счёту до сих пор со мной не случалось ничего, кроме чудес. Я фигурирую в собственной биографии лишь в качестве свидетеля и, так сказать, пострадавшего. Всю жизнь я болею чудесами. Именно болейте, сочувственно уточнила она. Именно. Бывают ведь врождённые неизлечимые болезни, вроде малокровия или слабоумия, моя хворь им сродни. Ой, как всё запущено, звонко рассмеялась она. Вот именно, хмыкнул я, залпом допив остатки уже остывшего шоколада. Хотите грустный секрет? Чудеса не приносят ни счастья, ни комфорта. Невероятные события не освобождают от пут повседневности, а всего лишь перекручивают эти путы на иной манер, перед тем, как затянуть их потуже. Невыносимо туго, по правде говоря. — А где жмёт-то? — осведомилась моя новая приятельница. — В подмышках? — В основном в области сердца, — буркнул я. — Вы действительно больны, друг мой, — сочувственно сказала она. — Но не чудесами, а обычной чёрной меланхолией. Самая популярная хворь Тихого города в этом сезоне. Поздравляю. У вас прекрасное чутьё на причуды моды. Но если вас интересует моё мнение, я бы посоветовала немедленно исцелиться. Чтобы наслаждаться жизнью, требуется особое, невесомое поступь духа, а сожаления о минувшем сделают его походку тяжёлой, как у слона, мечущегося между посудными лавками. Хотите получить рекомендацию квалифицированного лекаря? Немедленно выговорится За одной моё любопытство утолите. Хитра какая. Я почувствовал, что мои губы расползаются в улыбке, но удивление искреннее для человека в моём положении. А то, конечно, хитра. На том и стоим. Она вышла из-за стойки и проворно завесила окна синими занавесками, пояснив: "Это знак моим постоянным клиентам, что я занята и не могу уделить им внимание". А случайные посетители нам не помешают. Если и зайдёт кто-нибудь, пусть себе сидит за дальним столиком. Какое нам до него дело? Начинайте же. Бог с ними с бушмаками и кораблями. Успеет-то ещё. Рассказывайте о ваших грустных чудесах. Разумеется, я ей всё выложил. Это было лучше, чем исповедь, целительнее, чем сеанс у психоаналитика. потому что когда рассказываешь о себе правду и только правду, стараясь при этом быть увлекательным или хотя бы забавным, эффект поразительный. Собственные горести начинают казаться старым анекдотом, который ты сам уже когда-то от кого-то слышал. А страдания героя анекдота могут разве что насмешить, такой уж это жанр. "Да, дело", задумчиво сказала Альфа, когда моя история наконец подошла к концу. "Получается, вы Выдумка? Что ж, это как раз неудивительно. Здесь, в городе, встречаются те, чья судьба отчасти похожа на вашу. Только вас придумал колдун, а их обычные люди, литераторы, чудаковатые господа, которых, как правило, никто не принимает всерьёз. Некоторых, однако, придумали столь удачно, что публика в них влюбилась. А тот, кого очень любят, непременно становится живым. По крайней мере, здесь, в тихом городе. У местных мудрецов есть множество идей касательно природы этого места. О, они бы, пожалуй, сошли с ума, если бы не взяли за правило раз в день после обеда придумывать очередное объяснение для тайны, частью которой стали. Одна из теорий мне очень нравится. Она гласит, будто тихий город помешан на любви. Он любит своих обитателей и делает всё, чтобы внушить нам любовь к себе. Что ж, большинство моих знакомых действительно привязаны к этому месту. Да я и сама признаться тоже. С другой стороны, тихий город ревнив, как шекспировский мавр, он собственник и нежный тиран, поэтому уйти отсюда невозможно. И смотрите, как интересно получается: если теория верна и город действительно помешан на любви, нет ничего удивительного в том, что он помогает воплотиться тем вымышленным образам, которые притягивают к себе любовь живых. поэтому у вас есть шанс случайно встретить на улице персонажа вашей любимой детской книжки. Имейте в виду и не падайте в обморок, если что. Впрочем, ко мне они не заходят. Тихий город велик, и каждый может найти здесь местечко по вкусу. Но если вас разберет любопытство, я подскажу, где их искать. У меня не было любимых детских книжек, поскольку мое детство — фантазия сэра Джуффина Халли, флегматично возразил я. Впрочем, фальшивые воспоминания о том, как я захлёбывал книжки, по-прежнему выглядят вполне достоверно. Так что, может быть, когда-нибудь потом меня заинтересует ваше любезное предложение. Потом, так потом. Возможно, тихий город единственное место во вселенной, где можно позволить себе роскошь откладывать на потом. Что ж, что, а время здесь мелкая монета. Мы давно разучились его ценить. Рай Это место, где не нужно торопиться и невозможно опоздать. Не так ли?